Глава 4 Любовь. Единственный класс, в котором на подоконниках не размножался щучий хвост, принадлежал географу Гущеву Алексею Александровичу. Алексей Александрович вообще был против традиционных элементов школьного декора. Пыльных растений, фиолетовых гирляндах с того ещё Нового года, штор с распродажи, самого неходового цвета, полумёртвых советских плакатов под потолком. но при этом именно у Гущего, в н е й ш и за доской, прятался электрический чайничек с алюминиевыми кружками и заначкой в виде козинаков. Всю свою разведенную жизнь Алексей Александрович носил в рюкзачке и издалека походил на школьника-переростка. Всей школе было известно, что Гущев к о н т у е т с я в к а м о р к е у спортзала и все пожитки хранит там же. Года два назад старшеклассников припахали вычистить из к а м о р к и инвентарь и занести плохонький диванчик в синтетической обивке, которая электризовалась даже на вид. Всем сразу стало понятно — это новое спальное место географа. Аня резонно предполагала, что каждый вечер, напоказ уходя из школы, Алексей Александрович делает большой крюк в обход кладбища и незамеченным возвращается в свое холостяцкое логово с какого-то черного хода. Географии Гущев никогда и никого не учил. Видимо, не слишком верил, что кто-то из учеников когда-то сможет получить визу в Америку или дозаработается до Австралии. Зарплата учителя сильно сужала географию перемещений до местных баз отдыха. Именно на этом туристическом направлении и специализировался Алексей Александрович. Каждый месяц он организовывал походы, а все время доготовил к ним учеников. Чаще всего на уроках обсуждались правила выживания в лесу, и Аня каждый раз думала, что выжить в лесу легче, чем в социуме. По крайней мере, лес принимал тебя безоговорочно. Как угодно г о л о в о и во что угодно одетого, неверующего и верующего чересчур, смешного и грустного, замкнутого и общительного. Лес принимал тебя, как принимает собеседника случайный попутчик в поезде. Аня наблюдала такое по дороге в Анапу и по дороге обратно в Киров тоже наблюдала. Когда за окном темнело и в вагоне включался хлипко-желтый свет, люди, как по команде, начинали заваривать чай. Обязательно какую-нибудь раститулованную принцессу Нури, горячую и сладкую до тошноты. И этот кипяток выпаривал из людей совершенно сумасшедшие признания, за которые в любом другом месте их бы застыдили. Но только не в поезде. В поезде люди на все отвечали. Да и это еще что. И вворачивали свою, а по вам так и не скажешь историю. Аня определила для себя этот жанр как «история из-под желудочной». В сентябре знаете, как красиво в лесу? Вот мальчики подтвердят. Мы с ними в том году ходили до огонька и обратно. а озеро там, ну, келейное которое, а рядом еще одно, круглое, и б а за огонек такая душевная. Мы там и на гитаре с вами, и в бадминтон, мясо на мангале. Ну, что я вам рассказываю?» Пока Алексей Александрович агитировал за поход в субботу на воскресенье, д а н е дошел листок, где напротив своей фамилии необходимо было либо поставить плюс, либо написать причину отказа от похода. Аня, конечно, считала лес понимающим и принимающим, но на деле была слишком одомашненной, и вообще брезгливый, чтобы вписываться в такое тесное знакомство с природой, поэтому каждый раз сочиняла новое недомогание. В прошлый раз анемия прокатила уже со скрипом. Гущев начал подозревать ее в симуляции, поэтому в этот раз Аня решила зайти с козырей и сослаться на болезненные месячные. Она знала, что упоминание менструации волшебным образом блокирует в мужчине сопротивление. Благодаря ей можно было не только пропускать физкультуру, но и подтягивать оценки, даже четвертные. Вот только мужчин в школе был дефицит. Географ, трудовик и директор. Этот дефицит ощутимо сказывался не только на старшеклассницах, но и на единственной незамужней и, что самое обидное, даже неразведенной завучихе Муратовой Натальи Ильинишне. Среди учеников ее звали просто Ильич за командирские повадки и потерянную женственность. Ее регулярное паломничество в кабинет Гущего уже давно не представляло собой никакой новости, не провоцировала сплетен. Эту тему в свое время так обсосали и зашутили, что сейчас настойчивая любовь Муратовой географу навевала только скуку. у л ё ш а я вот занесла карту, а то одалживала», — оповестила Завучиха, заглядывая в класс. «А что это у вас тут готовится?» «Собираю отряд добровольцев на огонек. Хочешь с нами?» — любезно предложил Гущев. «Если погода будет хорошая», — сказала Завучиха, но все поняли, что Ильич появится при любой погоде. «И что они все вокруг да около?» — шепнула Аня Вадик. «Потрахались бы уже и дело с концом. Она обычная, он обычный. Какая проблема?» «Не знаю», — призналась Аня. «Может, проблема в любви? А может, он в своей берлоге давно другую трахает? А может, никого не трахает, потому что импотент? Вариантов масса». «Ну да», — задумчиво протянул Вадик. «Я в любви не разбираюсь. Я больше в смерти. Там как-то понятнее всех касается». «А у тебя что, правда месячные?» «Правда», — съязвила Аня. «Только я от них не умираю, просто ехать никуда не хочется». «Да блин», — расстроился, не устроив. «А мне что тогда придумать? Может, все-таки поедешь? За компанию?» «Если погода будет хорошая», — отозвалась Аня. Погода была отвратительная, но и Аня, и Ильич тряслись в арендованном на их класс пазике. В пазике тем временем витал странный дух, как будто по утрам этот транспорт использовали в качестве ритуального, а вечерами для свиданий на трассе. В огромное лобовое бился крест на четках, доказывая первую гипотезу. Вторую гипотезу ничего, кроме чутья, не доказывало, но чутье было сильное. В стекла упирался дождь и безысходно стекал в резиновый уплотнитель. Под окном маячила трафаретная надпись «Места для инвалидов и пассажиров с детьми». Но буквы кое-где стерлись, оставив лишь зловещее «Ест Оля инвалидов» и «Пассажиров с детьми». Поначалу водитель включил на весь салон «Фактор-2», но на нежном «Шалава-лава-лава-лава» лавочку прикрыли, и дальше они уже ехали без музыки. Чтобы как-то занять образовавшуюся эфирную пустоту, Ильич пошла по рядам с расспросами. На ямах и поворотах завучих умотала по салону, и вместе с этим мотанием под капроновой кофточкой в облипочку Волновалась ее печально невостребованная географом грудь. Когда Ильича пришвартовала к а н и с Вадиком, она сначала поинтересовалась здоровьем мамы Вадика, затем не смешно пошутила про то, что дорога сегодня хорошая, проедем без трактора. Аня уже знала, какой вопрос Ильич приготовила для нее. «Анюточка!» — приватно обратилась к ней завучиха. Аню покоробила от уменьшительно-ласкательного надругательства над ее именем. Но что она могла на это? «Как дедушка, как наш профессор». Анин дедушка действительно был профессором математики, и когда на старости лет его отношения с институтом естественным образом окончились, он успел еще на пасашок выпустить о д и н н а т ы й класс в Аниной школе и всеми обожаемый уйти на пенсию. Как дедушка располагал к себе людей, оставалось загадкой, но делал он это профессионально. Хватало двух минут, чтобы собеседника прилепило к профессору цементом и схватило намертво. Так что потом, где бы Аня ни оказалась, в столовой на углу, в маршрутке до центра или в туалетной очереди, обязательно находился тот, кто спрашивал, как дедушка. Аня и сама в дедушке души не чаяла, но в отличие от остальных, видела в нем не только радушие и не по годам живость, но и подступающую немощь, которая с каждым днем предъявляла на дедушку все больше прав. Аня злилась на немощь, плакала, торговалась, но немощи было все равно. о о о все х р ш ответила Аня, и тут же внутри у нее пошло-поехало, как будто она была не из плоти и крови, а из шерсти. И вот ее потянули за нитку и давай распускать с головы до ног. г ш к о л а не заходит что-то, а раньше каждую неделю...» приклеилась завучиха. «Давление, возраст, еще обязательно придет», пообещала Аня, как учила мама. «Ему конфетно оставляли, уже складывать некуда, я скоро сама все съем, а мне нельзя, фигура не простит». р а з о т к р о в е н и и ч а л о с Ильича, зашаталась дальше, как бочка нефти по волнам. Аню тоже зашатала, но не автобусом, а чем-то другим. Ей казалось, что в животе у нее разверзлось летное поле, и неизвестно откуда взявшиеся полчища пророчеств истребителей залетают ей прямо в рот, чтобы разбиться о брюшную посадочную полосу. Обидно было, что летчики даже не старались как-то пилотировать, просто на огромной скорости впечатывались в асфальт и горели. и чем больше их было, тем жарче раздувался пожар. Аня чувствовала, как эти истребители и правда истребляют ее. Она уже попробовала сосчитать до четыреха обратно, но это работало в ситуациях средней паршивости. В нынешнем же положении, когда самолеты спокойно залетали уже и через глаза, и через нос, и взрывались ядерными грибами в самом мозгу, считать было мало, нужно было действовать. Аня никогда не могла поймать тот момент, когда из темноты к ней приходило решение. Для простоты можно было бы соврать. Мол, какой-то голос нашептывал ей, что делать. Но голоса не было. Было обыкновенное понимание. Кристально четкое, однозначно правильное. На этот раз Аня знала, что ей нужно удариться стекло лбом. Тогда от выключится, как выключается микроволновка. Дзынь. Аня ударилась. А потом снова ударилась. Ударилась еще раз. Руки Вадика повели ее за плечи назад, но они зло отшвырнуло их и опять стукнулось лбом о стекло. «Слышишь меня?» — принёс влетевший в ухо истребитель голос Вадика. «Бедная девочка как укачала!» — в другое ухо пожаловалась Завучиха. «Везут как брёвна. Лёша, скажи ты уже этому шофёру несчастному, пусть остановит!» И, не дав географу проявить себя, Ильич затребовала остановку сама. «Стой, водятел! Вам права, авансом, что ли, выдают? Тут п р и с т у п у человека посадят нас всех, а тебя в первую очередь!» Автобус, наконец, затормозил. Аню вывели подышать. Завучиха махала в лицо какими-то папками и требовала пить воду. Эта деятельность успокаивала в первую очередь саму Завучиху, потому что Аня и так успокоилась, но не от воды и не от свежего воздуха. Каким-то чудесным образом Ильич приплела сюда эпилепсию. Аня ничего подобного про себя не подтверждала, но Завучиха все равно продолжала рассказывать всем про дальнюю родственницу и как у той припадки, и пена изо рта. и что по сравнению со всем этим сейчас, можно сказать, пронесло. «Не смешно вообще», — предъявила Аня Вадик, как только класс снова затолкали в автобус и демонстративно уставился перед собой. Аня съежилась и отвернулась к окну, где непрекаянная Россия мчалась мимо голыми елками и березами, вся выставленная на показ как душевная проститутка, с которой секс н и какущий. Но поговорить после — такой кайф. Все равно, что с мороза окунуться в горячую ванну. Дождь все не переставал. Длиннющие дворники, как тараканьи усы, лихорадили по лобовому, крест на четках качался в такт неровностям дороги и ц о к о л о стекло. Аня почувствовала, как остывает. Натянула шапку, спрятала в карманы руки, но холодила откуда-то изнутри, как будто в ней самой пораскрывали двери и устроили сквозняк. Вадик, по-прежнему глядя исключительно перед собой, вытащил из рюкзака термос и ткнул им Ане в бок. Аня молча приняла дар. глотнула. Крепкий бергамот с сахаром. То, что нужно. Вдруг Аня увидела всю эту ситуацию со стороны и поперхнулась. Не чаем, конечно, а ужасом очевидного. Вот она трясется в этом жалком автобусе подгомы о д н о к л а с с н и к о в Она, которая не любит походы, людей и сырость. Зачем? Затем же, что и Ильич? Неужели они обе оказались в этом не дай никому боже положении? Аня быстро вообразила себе будущее. Вот она гордо молчит о своей высокой, как о с т а н к и н с к а я любви. Вот т а й н а ревнуют неустроиво каждому кусту. Вот пишет по ночам плачевные стихи о сердце, которое кровит. Вот Вадим случайно-неслучайно случайно находит одно из таких стихотворений. Ему, разумеется, ничего этого не надо. На почве безотвечины т Аня скатывается по всем предметам, проваливает экзамены и идет кассиром в ближайший к дому продуктовый. Там начинает краситься синими тенями, жиреет от вечного сидения на стуле, окончательно сколиозится. Возможность проносить мимо кассы алкоголь делает из нее местную святую. К ней так и обращаются. Святая Анна. В 30 она теряет молодость, здоровье и самоуважение. В один прекрасный день, не устроив, приезжает в Киров из какой-нибудь столицы. Не то что сейчас. Красивый, успешный в очках. Он доктор каких-нибудь наук о смерти. Его носят на руках, печатают в толстых журналах, Приглашают даже на телевидение. Вадим заходит в Анин-продуктовый. Покупает самое дорогое что-нибудь и с вежливой печалью в глазах говорит, что рад был повидаться. «Приехали! Вещи не забываем!» Орнула Ильич на весь салон, вернув Ане из 30 в законные 17. Аня быстро сунула термос Вадику в рюкзак и п у л е вылетела из автобуса. Началось заселение в а г о н ё к т р б а засостояла из болезненного на вид одноэтажного здания, вытянутого как кишка, и нескольких беседок с мангалами. Казалось, что огонек давно потух, но у администрации никак не доходили руки, чтобы переименовать его в «агарок». Внешний огонек напоминал обыкновенную поликлинику, но внутри все менялось. Стены были обшиты деревом, и вместо плакатов про туберкулез их украшали масляные картины с очень русскими пейзажами. Первым делом классу показали комнату отдыха, состоявшую из дивана, телевизора и стола для настольного тенниса. Стол располагался между телевизором и диваном, что само по себе автоматически делило д о с о к либо на просмотр телевизора, либо на игру в настольный теннис. Но, как сказал Гущев, мы тут не за этим, а за природой. Затем всем предложили занять комнаты, по четыре человека в каждой. Аня дождалась, пока девочки укомплектуются на основе симпатий, и заселилась туда, где осталось свободное место. Дальше снова пришлось ждать, пока все переругаются из-за кровати и, наконец, разложатся. После этого ребята как-то интуитивно стянулись в комнату отдыха. Парни освоили диван и подоконники, девочки выстроились скульптурами эпохи воздержания вдоль стен. Гущев вымучивал у администраторши у г а л и м а н г а л Ильич сторожила Гущева и посылала невербальные сигналы администраторши, чтобы та даже не думала претендовать на единственного мужчину. Аня осталась в своей опустевшей комнате и приоткрыла окно, чтобы вытравить запах спирта. Спирт медицинский, мамин. Она привезла с собой и по заведенной семейной традиции протерла им дверные ручки, оконные ручки, свою тумбочку и подоконник. Сменила казенное белье на домашнее. Вымыла руки. Потом еще раз. Потом еще. К семи вечера дождь кончился, и умаившихся собственным бездельем старшеклассников выпустили из деревянного чрева огонька на волю. Гущев выторговал самую дальнюю беседку, утопленную в сосновый лес. Поход сократился до посиделок у костра, чему Аня была только рада. Все долго суетились, искали, на чем сидеть, из чего пить, куда складывать мусор. Самые путные мальчики под надзором географа готовили мясо, менее путные таскали бревна. Были девочки-хозяйки, которые делали все вокруг удобным. Были и другие, красивые, которые ничего не делали, но очень много говорили и шутили. Их присутствие тоже было всем понятно. Аня привычно не находила себе места ни среди хозяек, ни среди красавиц. Она вообще приехала сюда с Вадиком, чтобы вместе ото всех шарахаться и бродить под высокими черными соснами. Но теперь Аня сама шарахалась от неустроива, не в силах развидеть свое нелепое будущее рядом с ним. Когда пришло время рассаживаться у костра, Аня села подальше и от Вадима, и от Ильича. Огонь походил на язык, который тащили щипцами из огромной земляной пасти. Он метался и искрился, сопротивляясь человеческому произволу. Треск костра подхватывали и проводили, как радиостанции, по своим длинным стволам деревья, и где-то в их кронах звук заканчивался эхом. Вокруг огня образовался световой круг, за пределами которого бесновалась почти шаманская темнота. Ничего этого не замечая, девочки-красавицы беспечно тыкали в костер палочками с зефиром. Парни гоготали и за спинами передавали друг другу бутылку чем-то разведенной газировки. Алексей Александрович достал гитару. «Вот только я без голоса сегодня», поглаживая гитару, как женщину посетовал географ. «Кто может?» Все замолчали. Тогда Гущев повысил ставки. «За пятерку в четверти». «Ну, я могу». Неохотно вызвался неустроев, у которого хорошо шел только один предмет — смерть. Аня удивилась, но виду не подала. Остальные удивились громче и решительнее. Чувствовалось, что парни собираются закатать неустроево обратно в одиночную камеру, из которой тот выполз, как только он откроет рот. Вадим не обращал на это внимания, его мало интересовали проявления живых людей. Он был спокоен и немного безучастен, что делало его практически неуязвимым. г и т а р он держал не как женщину, а как инструмент, и уверенно начал. «Тебе не нравится дым? Черт с ним!» Девочки-красавицы подорвались на менее любимой песни и заглушили с о б о й любые другие звуки. Даже Ильич, будто бы против воли, начала подпевать и с особым вожделением посмотрела на Гущего. Географ этого внимания не заметил. Он вообще выглядел человеком очень далеким от плотской любви. При этом любовь, как таковая, была ему не чужда. Надо было видеть, с какой нежностью он штопает хотя бы тот же походный рюкзак. Аня вдруг представила, как бывшая гущего жена душит его вот этим неизбывным. «Ты на мне женился или на своих походах? Вечерами тебя нет, ты в школе. По праздникам и выходным тебя нет, ты в дендропарке или на экскурсии, или уже на забеге. И все это за копейки, а чаще попросту бесплатно. А как мне подруги дуры завидовали, какой спортивный мужчина достался, да какой ты мужчина!» «Ты географ, и больше никто!» Географ ни словом ей не перечит, слишком понимает ее боль, но н и ч е г о ш е н ь к и не может изменить в себе, чтобы эту Женину боль утешить. Это не дендропарки разлучают его с женой, это жена разлучает его с дендропарками. Но ей же так прямо не скажешь. Обидится, да, поймет, едва ли. Он и сам-то себя не понимает. Но зачем ему все это сырое, холодное, аскетичное, когда есть... Домашнее, теплое, удобное. В молодости ему говорили, что он это перерастет. А он не перерос, он врос. В свои почти сорок неугодным псом перебрался жить в школьную конуру. И стало ему так хорошо, что никакая женщина этого уже не исправит. Аня отводит взгляд. Аня радуется, что это не она сегодня любит, что это все не про нее, что если бы она любила, то смотрела бы так же, как Ильич н а г у щ е г о но она так не смотрит, а значит, не будет г о р е стихов Святой Анны и глупой встречи спустя десять лет».